систему, которая имела широкое приложение во все времена и доселе еще сохраняется во всей силе. Название, сделавшееся давно непонятным, народный говор старается приурочить к какому-нибудь созвучию и таким образом сообщить ему смысл. Черта вполне естественная, непонятная, как бы бессмысленная, сделать осмысленным. Эта общечеловеческая черта отразилась у летописцев и перешла в научные труды нашего времени». Мы уже упоминали о названии немцы и хорваты. Приведем и другие примеры, имея при этом в виду преимущественно мир славянский. Угличи. Уже Стритер производил это название от реки Угла, которая потом называлась Орел, впадает с левой стороны в Днепр на границе Полтавской губы. Но Шафарик отвергал такое мнение, потому что угличи, по всей вероятности, жили гораздо юго-западнее этой реки, Название угличей потом стали производить от какого-то угла, то есть якобы они первоначально жили в угле между Черным морем и Дунаем, Буджак. Но это объяснение одно из самых неудачных. Дело в том, что рек, носивших название угла, было несколько в Южной России. А что такое ингулы, как не те же углы? Последнее должно было писаться через юс и имело, конечно, носовое произношение. Древнейшие известия об угличах – Находятся у Баварского землеписца IX века, где они названы Унличи. Бодричи. Это название так ясно отзывается бодрыми, что сблизить их между собой казалось весьма естественно. Действительно, их и производили от бодрый шафарик, как Лютичий от лютый, но гораздо естественнее предположить, что и этот народ получил свое имя от реки Одры, то есть настоящее его имя есть. Поодряне или поодричи, «Венелин» и «Чертков». Тогда получит смысл и другая форма этого имени у средневековых латинских летописцев – «аботриты». Если название «бодричей» происходит от «бодрой», то и Кривичи надо производить от «кривой», «радимичей» – от «родимой» и тому подобное. «Древане» – «палапские» и «древляне» – «русские» производились от «дерев», то есть означали «как бы лесной народ» но мы позволяем себе сблизить это название с той же рекою Одрую, под которой не должно разуметь один только известный Одер. Виды изменения этого имени были – Одрава и просто Драва, как Упа-Упава-Опава. Вообще, имена славянских народов весьма часто связывались с именами рек – Маравы, Палабы, Палачане и тому подобные. Ясно указывают своим именем на реки. Но другие имена видоизменялись, делались непонятными и потом осмысливались с помощью разных созвучий. Сюда мы относим и лютичи, которые по созвучию объяснились лютыми, откуда даже перешли волков, вильцы. Невероятнее ли предположить, что в их имени скрывается название реки Ильты с ее видоизменениями Альта и Алюта? А что такое наши поляне? Уже летопись производит их от полей, так же, как древлен от дерев. Но верно ли это? Та же летопись потом проговаривается, что поляне жили в лесах и даже на горах. У нас есть реки Пола, Полист, Полота и тому подобные. Имеют ли они связь с именем полян, мы не знаем. Но уже у классических писателей Диодора и Плиния упоминается о народе «палиях» или «спалиях», обитавших в Восточной Европе – И Арнанд говорит, что готы, когда пришли на берега Черного моря, то должны были выдержать борьбу за свои новые жилища сильным народом спалами. Имя этого народа, как справедливо заметил Шафарик, сохранилось в слове испалин, которое в некоторых древнебулгарских и сербских рукописях встречается и без и, то есть просто спалин. Мы позволяем себе сблизить наших полян с этими палеями или спалами. Может быть, название поляне есть и то же, что Булания. Птоломея, как это заметил тот же Шафарик. Что касается досмысления имен, то еще у древних греков пример тому мы видим в слове «сарматы» или савароматы. Из всех вариантов этого названия греки наиболее употребляли форму Савроматы и толковали их ящероглазыми, пользуясь, конечно, созвучием словами «саура ящерица» и «омма глаз». Мы уже говорили, что позволяем себе отождествлять это название с именем «Сербы или сервы, наши северяне, эльфские сарабы». Весьма наглядный пример такого произношения народного имени, которое благодаря созвучию выражает некоторый смысл, хотя совершенно случайный, представляет русское название племени самоедов. Что такое за самоеды? Неужели народ, который ест сам себя – По нашему мнению, это просто искажение какого-то первоначального названия. Корень «сам» и «суом» встречается также в именах народов финских и литовских.